Царь долго соображал, чтобы такое язвительно обидное бросить мне в лицо. Не придумал, мотнул головой и молча пропустил меня вперед. Бояре возмущенно ахнули, но государь демонстративно захлопнул двери у них перед носом. — Выпьешь? — Выпью. Мне действительно хотелось выпить не меньше, чем ему. Горох взял с подоконника ополовиненный штоф зубами вытащил пробку и нервно разлил в две стопки, пили не чокаясь. «Когда это случилось?» «Утром, а может и ночью. Бабки всполошились, что у нее ставни не заперты. Все ведь закрывают по ночам. Дверь была не заперта. Вошли и глянули. Она на лавке, коса на полу. Ему было трудно говорить». Что бы мы не думали о случайных связях начальника и подчиненной, мы все равно никогда не знаем всего. Дворовая девка и царь. Видимо, даже сам горох не подозревал, как много места она занимает в его душе. Тело никто не трогал. Вроде нет. Я отправил туда егу, она проведет необходимую экспертизу, поищет возможные улики. «Вы успели вчера посмотреть протокол допроса Дьяка?» «Успел». Горох добавил еще по стопочке и кивнул мне. «Ты говори, Никита Иванович, мне забыться надо, отвлечься не то сорвусь. Что-то там по поводу черноволосой девицы». «Да, но вполне возможно, что это парик или волосы были перекрашены. По словам Дьяка...» Она приходила вместе с Ксенией в ночь перед кражей чертежей. «Помню. Ночь эту помню хорошо. А вот с девкой суета какая-то получается. Не было у меня никого. Вот сам посмотри. Вход сюда один. Здесь окно, лавка, столик малый да шкафчик с закусками. Где спрячешься? я сам в спальне был, вот за этой дверью. ксюш вошла одна». Если кто с ней был, так за дверями остался. — Значит, фактически один на один с потайным сундучком? — Да говорю же, отколь ему, вору, было знать, где что прячется? Тут ведь угадать надо, куда ступить, как обернуться. Опять же, ключи у меня на шее были. Я подошел к двери в спаленку. На них не оказалось ни замка, ни крючочка. «Вы спали с Сухаревой?» «Нет, в бирюльки играли», — буркнул царь. «Я не в этом смысле. Она осталась у вас ночевать? Вы уснули вместе?» «Ну да, вроде. А что?» «Если гражданка Сухарева по простоте своей провела вплоть до ваших покоев свою подругу, оставила ее погодить на лавочке, а сама вошла к вам в спальню...» Естественно, что вы вторую девушку не видели. А вот она вполне могла заглянуть к вам, убедиться, что все тихо, снять ключи, совершить кражу и перед уходом повесить их вам обратно на шею. — А из как же? — попытался возразить пораженный государь. — Просто, — ответил я, — стрельцы никогда не станут задерживать девицу, выходящую из ваших покоев. Они даже отвернутся, чтобы не глядеть, куда не надо В ваши амурные дела рискнул сунуть нос лишь дьяк Филимон Груздев Прочие стыдливо молчали «Да...» Горох обхватил голову руками и вновь потянулся к выпивке, но в дверь постучали «Баба Яга, с экспертизою!» — доложили царские стрельцы «Уж очень принять просят» Ега вошла бочком Царя она боялась и уважала Хотя ради интересов следствия Всегда проявляла при нем Несгибаемую твердость Горох важно кивнул Широким жестом указал старушке На скамью рядом с собой И полез за третьей стопкой На дне штофы еще что-то плескалось «Нет, на сегодня Алкоголя достаточно, я при исполнении» «Ладно, тебе не наливаю Мы с бабушкой на двоих выпьем, да?» «И ей нельзя» «Давайте сначала выясним, что у нас там по делу». «Сначала выпьем». «Нет», — твердо уперлись мы с бабкой. «Запокойницу», — мгновенно набычился государь, сведя брови над переносицей под совершенно невероятным углом. «Мы выдержали тяжелый психологический поединок, и в конце концов, под нашими праведными взглядами, горох опустил глаза и сдался». «Докладывайте». — попросил я ягу. — Докладываю, — приступила бабка. Гражданка Сухарева Ксения Николаевна не своей смертью померла. Убили ее. Отравили начисто тем же ядом и тем же макаром. В кружке с чаем развели, да ей и подсунули. На столе халва осталась, пряники, пирог кусками порезанный — Ни одна на за чаевничала. На мизинчике левом ноготок сломан, только уголок остренький торчит. Думаю, уже когда падала, убивец ее поддержал, чтоб шуму не было, а она об его одежу, а ли еще чего, ноготь и обломила. «Возможно, оставив царапину или ссадину, — уточнил я, — бабка согласно кивнула. «Да, вот еще». Волос рыжий, длинный. Больше ничего полезного сказать не могу. Все обсмотрела, обыскала, обнюхала. Прямого чародейства нет. Но было оно. Что-то такое махонькое в воздухе носится. А угадать не могу. Тот, кто взял чертежи, попытался залечь на дно. Однако из боязни, что мы его все равно достанем... Он начал планомерно уничтожать свидетелей. Это может означать только одно. Следствие движется в правильном направлении. К сожалению, я не великий Шерлок Холмс и непочтенный отец Браун. Наши милицейские методы зачастую рутинны и не всегда завершаются театрально эффектным финалом. Мы будем следовать путем логики и фактов. А факты таковы.